Глава десятая. Ведьма с лысой горы. Блонди кружила по гостиной, описывая в воздухе изящные пируэты. То снижаясь к самому полу, то снова взмывая вверх, она намеренно проносилась перед самым носом у черного монаха, едва не задевая его по балахону веником. По гостиной разносился ее звонкий смех. «Признаетесь, падра, вы нарочно ввели ее в искушение!» со смешкой спросил С наклонившись к монаху, но тот лишь сверкнул своими сальными глазками, не в силах оторвать взгляд от этой ферической женщины. Фредди Крюгер с грустью следил за полетом ведьмы. Он бы тоже не отказался сейчас вот так, подобно птице взмыть в воздух. Но тяжелые ботинки висели на ногах как гири, убивая мечту на корню. Вдруг разыгравшаяся блонди Пролетела так низко над головой Крюгера, что сбила с него шляпу. — О, Господи! — вырвалось у Фредди. Он бросился за покатившейся шляпой. В гостиной наступила гробовая тишина. Призрак оперы изменился в лице. Шелки поправил узел галстука. Ведьма зависла под потолком, как будто в ее венике кончился бензин. Черный монах выронил из рук четки, И они рассыпались по полу, десятками драгоценных камней. Что? Что вы сказали? Прошамкала египетская мумия. Чёрт черт побери! Я сказал, черт побери! неуверенно ответил Крюгер, надевая шляпу. Мелги, сын мой! грозно заговорил черный монах. Мы здесь не глухие, имеющие уши да услышат. Ты произнес не черт побери! «А нечто противоположное?» «Да как ты посмел? Ты осквернил стены этого дома!» Фредди совсем стушевался. «Я... я не хотел, я... я оговорился!» Из глаз монаха вырывались искры. «Молчи, дьяволохульник, хульник! вещал он, заходясь в гневе. «Молчи, ибо виновен есть!» если ты еще хоть раз посмеешь допустить чернотатство в стенах этого дома! — Нет, никогда! — торопливо забормотал Крюгер. — Я больше не буду! Монах хотел еще что-то сказать, но в этот момент под потолком раздалось истеричное. — "О, дьявол! Все посмотрели наверх. Ведьма висела под потолком вниз головой, тщетно пытаясь перевернуться или хотя бы сдвинуться с места. Ее длинные волосы не спадали вниз золотым дождем. — Что случилось, дочь моя? — заботливо поинтересовался монах. — Веник больше не служится, простонала Блонди. — Вот видите, что вы наделали! — пожурил Крюгера призрак опера. — А что? — Вы испортили ее колдовство. Бедняжка утратила власть над веником. Э, — Выдирайте из веника прутья! посоветовал ведьме Шелти и кидайте их по одному на пол, так постепенно и спуститесь. Можно сделать проще, промолвил черный монах. Он выпростал из-под балахона свои костлявые руки. Они стали стремительно нарастать из его рукавов, подобного движной пожарной лестнице, причем сам монах продолжал оставаться на месте. Я сниму вас, дочь моя, не бойтесь, вскоре. Его руки достигли немыслимых размеров, протянувшись через всю комнату под потолок. — Уберите руки! — завизжала блонди, отталкивая уже готовые схватить ее за грудь пальцы. — Наглец! Монах отдернул руки, и в одно мгновение они исчезли в рукавах его балахона. — Простите, промахнулся! — буркнул он, заскрипев костями. — Поступайте, как знаете, а я пока соберу свои четки и он пополз по полу. Воспользовавшись советом Шелти, ведьма принялась выламывать из непокорного веника прутья. Когда тот похудел ровно наполовину, ей удалось, наконец, перевернуться вверх головой. Она выдернула еще один прутик, и тут веник повело назад. Отвизга блонди у присутствующих заложила в ушах. Ведьма лихо кружила по комнате, только теперь уже задом наперед. Мужчинам приходилось то и дело пригибаться, чтобы не получить от нее сапогами по голове. И только черный монах продолжал безучастно собирать свои камешки и нанизывать их на шелковую нить. Кончилось все тем, что Блонди приземлилась ему на спину. Под монашеским одеянием оглушительно затрещали старые кости, из рукавов повалил дым. Блонди в испуге отскочила в сторону. На полу возле ее ног Бесформенной грудой лежал пустой балахон. — Черт возьми! Что я наделала? — схватилась она за голову. Шелти молча подцепил продолжающее дымить одеяние и для верности тряхнул им в воздухе. Все ждали, что оттуда вывалится, если не череп, то хотя бы берцовая кость. Но кроме четок ничего больше не выпало. — Ну, и для кого он их собирал? С сарказмом проговорил Шелти, взвешивая на ладони переливающуюся горстку драгоценных камней. — Для себя, сын мой! — ответил бестелесный голос из капюшона. — Для себя! Не думайте, что от меня можно так просто отделаться! И в тот же миг Балахон наполнился своим прежним содержимым.